Ну что ж, давайте начнем тогда. То есть формально когда сам пленинг, не будет состоять из следующих логических этапов. А, да, попрошу господ и нам отключить телефон или привести к видео чтобы не отвлекаться. Я своим личным примером продемонстрирую, как это делать. Итак, это, собственно, даже то, что я сейчас озвучу и напишу, это даже не суть этапа тренинга, это этапы скорее того общего поведенческого шаблона, что ли, той общей поведенческой структуры, которую любой человек использует для того, чтобы его желание, по сути, исполнялись. То есть, опять-таки, мы помним, что... В исполнении вообще любых наших желаний, в исполнении любых наших намерений, целей, поставленных там долгую перспективу или играет роль в первую очередь две составляющие. То есть первое – это сознание, то есть сознание, при помощи которого мы, как я уже буду дальше говорить, более подробно, во-первых, выбираем, то есть те цели, которые необходимы для исполнения. И, соответственно, фиксируем ту точку, после которой мы понимаем временную точку, после которой мы понимаем, что, в общем-то, наша цель либо исполнилась, либо нет, либо не совсем как бы исполнилась. То есть пациент либо жив, либо мертв. Скорее жив, чем мертв, мертв, чем жив. Вот. И таким образом корректируем дальше. То есть либо мы делаем какие-то новые запросы и запросы, А вот великое, там как сказать Великому канцлеру там, или еще куда-то. То есть Богу, там, вселенскому джину, который исполняет наши желания. Или наше любимое бессознательное или подсознание. Называйте как хотите. Опять-таки все эти термины, они по сути, это вот для камеры конкретно, они на самом деле не являются чем-то вот различным, а на самом деле они являются определениями, которые суть одно то есть нечто, что к чему мы подключены, любой человек на этой земле вот живущий. И это нечто, что, в общем-то, значительной мере, в общем управляет нашей жизнью и по сути исполняет все наши желания, которые вот по определенным параметрам, о которых мы будем говорить, вот попадают вот в эту вселенскую мировую копилку. Итак, Этих этапов всего пять, по сути. Это пять необходимых пунктов, которые обязательно должны быть для того, чтобы желание исполнялось. Вот. То есть первое. Это правильное определение цели. То есть, что сюда входит? Это опять-таки, напоминаю, цели должны быть своими. То есть, какие цели свои, те, которые относятся лично к себе и переживаются радостно. То есть, всего два критерия. И, мы называются правильные. А? Правильные. Ну, как сказать, правильные, это те, мы называем правильные цели, правильными те цели, которые вот, принимаются к исполнению, то есть, которые нам тендруем нашему внутреннему желанию. То есть вы не присутствовали на первом Не отвлекать ну, вопросы, да? Нет, зачем? Вопросы можно отвлекать и даже нужно отвлекать. То есть я хочу просто попросить участников, то есть если возникают какие-то вопросы, вы их сразу задавайте по ходу ага. действия. Вот. То есть почему? Потому что лучше, если я потрачу там 5 или там 3 минуты своего времени и отвечу на вопрос чем у вас как бы останется какое-то непонимание, не дай бог, и вы просто-напросто потом просидите весь тренинг без результата. То есть если возникать какие-то вопросы, просто ручку поднимаете и отвечу. То есть еще раз правильнее, цели это цели в первую очередь свои. То есть те, которые принимаются нашим внутренним вот этим вот канцером, нашим внутренним бессознательным к исполнению. А своими мы называем те цели, которые, вот, давайте я распишу тогда А, относятся лично к себе. Это на самом деле материал первого блока, то есть модель везения базовой. Просто я повторяю чуть-чуть. Б, переживаются радость. Просто опять-таки, чтобы не возникало потом вопросов, вот как вам, например, такая цель. Ну, приведите, пожалуйста, примеры из своей жизни неправильных целей. Бенки. Бенки. Почему неправильно ты потому что мне Бентин не очень нужен на самом деле. Ну хорошо, а почему именно была вот такая цель? Ну вот, увидел, ну, захотелось тут же. Ну вот понятно, то есть скорее социальные стереотипы, социальные yeah, шаблоны. Типа это круто. То есть просто в нашей жизни очень часто именно бывают, как бы сказать, такие моменты, мы опять-таки mm -hmm. будем про них говорить, когда человек живет на самом деле не своей жизнью, не своими какими-то глубинными мотивами, то есть не тем, чем он действительно на самом деле хочет. Потому что у ну, человека может, например, лечь, ну какая-то достаточно, опять-таки, на примере наших любимых машин. А человеку может привлекать, ну, скажем, какая-то достаточно экономичная, там, ну, так сказать, ну не девятка, не дай бог, конечно, не правда, да, да, машину мы не говорим вообще. Но, по крайней мере, какой симпатичный, симпатичный джипик, такой небольшой, вот, типа паркетника там или что-то еще. Но, ну, как бы сказать, ему там в нем и комфортно, как бы и удобно, и он любит. Я просто Говорю, как бы себя пишу. <смех> вот, то есть мне нравится сидеть высоко, как бы видеть дорогу вот далеко, вот, чтобы обзорное, как бы сказать, обзор не закрывался вот этим вот, передним как <смех> вот, Но долгое время <смех> мне навязывались именно, как бы сказать, седан, там, седан, седан. То есть причем желательно спортивный, но это же круто, вот сколько раз я вот пробовал, блин, ну не нравится, это не мая, понимаете? То есть формально даже, если такая машина будет, но она у меня он продержится. Почему? Потому что это опять-таки не своя цель. То есть очень часто люди получают нечто желаемое, играются с этой игрушкой, ну, в лучшем случае неделю, а потом эта игрушка стоит в гараже долгие годы. Но. Или продается. Да, или продается, приходит к себе еще в убыток значит То есть, это вот как раз пример не своих целей. То есть, они вроде бы переживались радостно, но не относились лично к себе. Или бывают такие цели сейчас, которые относятся лично к себе, но радостно не переживаются. То есть, вроде бы человек хочет поступить там, в вуз или устроиться на престижную работу, но радости он по этому поводу не испытывает никакой совершенно. Но социально значимый пост. Надо. Да, надо. Надо родителям. То есть надо окружению, надо там, я не знаю, жене или мужу, например, для того, чтобы вторая половина. Вот, и постоянное вот это вот пиление приводит к тому, что супруг все-таки устраивается на эту работу. Но дальше начинает следовать нехорошая такая вот, ну, я называю это вселенской желтой, Когда то подсиживают, то кляузы пишут, то, короче, из отдела в отдел начинают шпынять. Просто вот, вот, вот, не сидит человек на одном месте. И в итоге, после нескольких месяцев такой, за, за трахомы, он, в общем, с этой работы увольняется и находит что-то для себя. Но опять-таки месяцы, там, в лучшем случае месяца, а очень часто бывают годы, а то и десятилетия жизни оказываются потерями. Вот мы помним, что на самом деле время нашей жизни это, в общем-то, самое главное наше будущее. Денис, мне очень понятно, относится лично к себе, то есть это как-то должно вот именно меня касаться, вот приведу пример отвлеченный. А, допустим, кто-то там из моих родственников там, болит какой-то болезнью, болезнь, да? и я очень хочу, чтобы он выздоровел. Угу. А, в принципе, напрямую это ко мне не относится, потому что я кроме а, душевного спокойствия и радости от того, что родственник выздоровел, ничего не приобретаю. Вот это вот цель относится лично ко мне или нет? Не, очень хороший вопрос, Никит. Я могу сказать, если вы желаете, причем искренне, чтобы какой-то из ваших родственников выздоровел, вот, он не выздоровел. Это совершенно однозначно. То есть я одному тьму не выздоровел. Не выздоровел. Тьму примеру видел. Почему? Потому что здесь включается очень нехорошая положительная обратная связь, которая поддерживает себя. То есть э, очень часто наши родственники это просто по опыту болеют для того, чтобы, не для того, чтобы там, откосить от работы или там, от чего-то еще, а для того, чтобы получить порцию внимания в mm -hmm. своей высокой. То есть добра, эмоциональных поглаживаний, сочувствий и так далее. И когда он заболевает, и вы всеми силами желаете, вы начинаете желать ему там выздоровления, то есть оказываете ему больше внимания, сочувствия. Родственник вместо того, чтобы выздороветь, то есть получить эту порцию добра, успокоиться как бы и перестать болеть. Он начинает болеть еще больше и больше и больше. Для чего? Для того, чтобы еще больше и больше и больше и чаще получать вот эти эмоциональные приглашивания, эмоциональную поддержку, эмоциональную подпитку, энергетическую подпитку. Я не разделяю такое вот широко распространенное попсовое мнение там, о солнечных и умных вампирах, ну, которые есть в определенных кругах литературы. Я оперирую другими понятиями, но суть, она остается одна. То есть если вы, если какой-то человек вам извините присосался энергетически, эмоционально, там еще как-то, еще как-то, вот, то он от вас просто так не ответит. Вот Вопрос просто не совсем об этом был. Пример вот такой насчет болезни. Хорошо, я хочу, чтобы мой брат купил машину себе какую-то классную, потому что он этого тоже хочет. И мне хотелось бы, чтобы он это сделал. Это, в принципе, лично ко мне не относится. Это цель. А надо их себе или нет? Нет. То есть нужно, чтобы в этом сценарии вот непосредственно, непосредственно я участвовал? Да, да, непосредственно ты участвовал. То есть однозначно... Э, Если люб... я хочу, чтобы не голодали дети в Африке, там не прокатит, да? Не прокатит. Если исполняется только сложно, я допол дополню. Вот я, Андрей. Пример хороший есть на эту тему. Например, родитель хочет, да, чтобы сын поступил куда-то в университет. Или ты хочешь, чтобы твой брат купил машину. Да. Вот как, э, здесь есть два варианта. Можно формулировать просто желание по-разному. Если ты формулируешь желание в виде таком, что я хочу, чтобы там другой человек изменился, сделал что-то, получил что-то, такое желание не работает, потому что при исполнении этого желания ты не участвуешь. Но можно переформулировать желание по-другому. Например, если там, родитель хочет, чтобы ребенок поступил в институт, он может создать условия. Например, э, получать там достаточно денег, чтобы оплатить учения, или, например, нанять репетитора, чтобы помочь ребенок подготовиться к экзаменам и так далее, и так далее. Но если ребенок не будет сам хотеть, да, как бы две воли сталкиваются понимаете? Вот, но мы можем участвовать. То есть, если ты хочешь, чтобы твой брат купил машину, да, и если твой брат тоже этого хочет, то ты можешь ему естественно помогать, и тогда твое желание, истина оно будет звучать, например, так: там, я, допустим Хочу помочь брату взять кредит на автомобиль. Ну, допустим, кредит, да? Или э, я хочу помочь брату записаться на курсы вождения. И, или там, я буду сам его учить вождение, да? И так далее, и так далее. Но э, ты непосредственно должен участвовать в реализации желания. Такие формулировки нормальные, они не конфликтуют желанием другого человека, если он действительно хочет нашему, да? И они действительно удовлетворяют твои будущие потребности. Вот так надо думать, то есть... Не, не заставили другого человека что-то выполнить, да, а создать условия. причем даже не так, не, не то, что действительно условия сами по себя создают. Ты хочешь лично принимать в этом участие? Тогда бери и как бы, делай хочешь, можешь, что то, что можешь, то, что хочешь. Вот там и будет, будет работа. Ну, да. Я просто да, пример про маршру. О том, что тебе нравится джип, а играется всегда. Но вот я так понял, пример все таки из категории «не с радостно». Сидан. Да, не переживайся радостно, то есть когда туда садишься, вот это вот ощущение комфортности, что полностью все устраивает, начиная от положения именно тела, там, звука мотора, как бы, и, и заканчивая вот покрытием этой самой ручки короткой передач вот, если что-то там не то, то, извините, но как бы это вот не переживается радость. Или переживается не вполне радость. Значит, надо искать то, что переживается абсолютно По поводу относиться к себе, вот на базовом блоке ты говорил, что вот есть такие люди, как теория где-то в тебя обитают, которые натренировали в себе вселенский человека любви и этот мир подависит. То есть я думаю, это к тому, что если тебя какой-то факт очень сильно беспокоит, допустим, что у брата нет машины, прямо. Готов убиться, чтобы у брата появилась машина, то это тоже относится к себе она не появится. То есть вопрос в том, насколько ты этого хочешь, наверное, так. Ну, как бы сказать, здесь и количественные, и качественные характеристики. Просто когда цели формируются уже, вот, не могу без этого, то есть цель забрасывается на уровень, выше уровня там, обеспечения жизненных потребностей, то эти цели, они исполняются. Просто, опять-таки, вот. Буквально через несколько минут мы будем говорить о целях, получаемых там, ценой и средствами различными. Вот это сейчас будет более подробно описано. То есть это предусмотрено. Окей, okay, давайте пойдем дальше. Итак, второй этап. Необходимый, именно необходимый этап. Это правильная постановка цели. Причем не просто правильная постановка, а технически правильная постановка цели. Сейчас я буду объяснять, что это такое. не печатали расслабили mm -hmm. то есть технически правильная постановка цели и технически грамотная постановка цели что это означает это означает что цель должна быть не просто сформулирована и запрошена это означает что цель должна быть обязательно сформулирована и запрошена в трансе то есть трансовое состояние является необходимым для того, чтобы запрос был принят к исполнению. Это также железобетонно, как вот то, что я Денис Бурхай. Почему? Потому что очень часто там, ну, спрашивают там, ну вот я говорит пожелал там вот это вот вот это и в Францию ходил, ходили. То есть просто когда человек желает что-либо постоянно, возникают такие моменты, например, на границе сна и бодрствования или на на границе бодрствования и сна, то есть когда человек либо засыпает, либо человек просыпается, либо он просто едет куда-то в транспорте, в метро, чух-чух, чух-чух, чух-чух, чух-чух, вот и вот это вот ритмичное укачивание, оно создает транспортное состояние, и если человек в этот момент продолжает думать о своей цели, эта цель проваливается бессознательно и принимается именно в этот момент к исполнению. То есть просто пожелать себе даже очень-очень сильно не работает. То есть это обязательно. Именно поэтому я и говорю, технически грамотная формулировка запроса. То есть, другими словами, формирование запроса через трансовые состояния. проще через транс М? ну да транс через транс третий этап это тоже очень важный этап его несоблюдение тоже блокирует исполнение любых целей это ассоциация с целью То есть что это означает? Это означает другими словами, либо погружение в цель полностью, то есть расширение рамок своего восприятия на цель в том числе, либо погружение цели в себя, внутрь своего тела. Почему это именно так работает? Потому что на самом деле тело это по сути единственный инструмент взаимодействия нас, нашего духа, нашей души, наших энергетических каких-то составляющих с этим материальным миром. Понимаете? То есть, когда мне, например, говорят, что вот есть там дух, есть душа там, которые стоят над этим всем, а тело это так, предаток. Вот это на самом деле неправильная точка зрения. Почему? Потому что нету высшей там души, высшего духа, который стоит над телом. Тело, душа и дух стоят вот равно, понимаете? В равной позиции. То есть, а? Система. Да, это система. То есть э, не надо думать, что одно первее там, и главнее, как очень часто любят говорить, другого, вот, а соответственно тело это нечто не, до, вот, не дотягивающее до уровня. Почему? Потому что, опять-таки, ну, забегая чуть-чуть вот дальше, э, когда человек переходит в другие миры, он просто получает то же самое другое тело. То есть тело, опять-таки.. Есть материальное, но оно сформировано просто по-другому. То есть без тела человек не инструментальный. То есть без тела человек не может взаимодействовать с окружающим миром. Любым, неважно каким. Или этот ли материальный мир, или какой-то другой. Тело все равно должно быть. Тело это рычаг, тело это инструмент. Именно поэтому вот здесь, в нашем теле, Существует вот этот вот сверхмощный компьютер, мозг, который на самом деле создан исключительно для того, чтобы, с единственной целью, чтобы обслуживать и управлять, работать с нашим телом. Поэтому пока цель не ассоциирована с нашим телом, она не наша по сути, она не принимается к исполнению. То есть, другими словами, намерение, желание, цель необходимо ощущать. Необходимо его прочувствовать. Причем прочувствовать максимально. Если вы просто формируете какую-то картину, неважно, статичная она или динамичная, то есть цветная она, яркая там или блеклая, это не сработает до тех пор, пока вы не ассоциировали это со своим телом. Понимаете? То есть ваше подсознание, оно не будет исполнять ваши желания до тех пор, пока... Вы не донесете до вашего подсознания одну простую мысль, что это необходимо вашему телу. Если эта мысль не донесена до подсознания, цели к исполнению приниматься не будут. Они будут посторонними для вас. Почему? Потому что они находятся вне вашего тела. Поэтому вот сегодня Собственно, уже мы будем изучать техники либо расширения границ восприятия своего тела, то есть ассоциация с какой-то целью вовне тела, либо погружение этой цели внутрь своего тела, то есть внутрь себя. Только после полной, 100% ассоциации с целью, эти цели начинают приниматься к исполнению. И по сути исполняются. Какой-нибудь пример, извините, пример можно? Так, например, будет море, но на скидку просто. Я же говорю, то есть, опять-таки, вот, если вы хотите, например, что-либо исполнить, ну, с машиной, значит, ну, с машиной Господи, пожалуйста. Опять-таки, если вы просто представляете машину, вот просто как там кто-то вот любой там вот едет на машине, понимаете, то есть картинка не ассоциирована, это не будет исполнено. Что я в ней. А, необходимо не просто представить, что вы в ней, необходимо представить. Но ну, если вы хотите именно купить машину, то вот как я уже говорил на модели везения базовым, необходимо представлять момент покупки. То есть вот либо ваше имя, вот вы сами вписываете там тех кого там тех паспорт, я просто не знаю, как бы сказать, у меня давно была машина, поэтому я не знаю, не помню, что там еще надо. При оформлении. Неважно, ну, не короче. Вот. Он, ПТС там, не ПТС. Да. А, то есть вам передают ключи. То есть дилер салона передает вам ключи от этой машины, например. И вы вот берете вот этот вот брелок с ключами. И именно на этом моменте необходимо резко обрывать свои мечтания и отвлекаться. Денис, вот да, как ты? раз прям в тему пример был. Это к тому, что на самом деле нужно настолько максимально прочувствовать эту цель, потому что я однажды представил, что Вот так вот в ПТС вписывается мое имя. Все такое. И получается, через некоторое время у отца разбивают машину, и мы приезжаем с ним в салон, и он сидит, и я как бы вижу точно ту картинку, которую я представлял у себя в подсознании. И там пишут, ну, я вижу свою фамилию, как бы, ну, пишут там отцу чего-то такое. То есть я как бы получил э, отклик, что не рыпайся, время еще как бы не твое, но я хотел вот ускорить как бы процесс. Вот получилось. То есть э, в китайской, так сказать, <связать> в Китае <связать> вообще есть хорошая, замечательная поговорка, пословица. Но она уже не только в Китае, она вообще везде известна, широко. Будьте свои желания, они исполняются. Да нет, бояться <связать> не надо. А? Бояться не надо. Нет, ну это вот так вот, курьезно на самом деле звучит. А, то есть, опять-таки, исполняется все буквально на самом деле. То есть, вот именно то, что вы представляете, именно то исполняется. То есть, если вы хотите именно купить машину, вы должны представлять именно момент покупки. Именно момент, когда вам вот, передают ключи от этой машины. Когда вы только-только вот, правую ногу заносите, короче, и, как бы сказать, садитесь, и вот момент касания попой вот этого вот кожаного там, или салона, вот на этом самом необходимо обрывать. Если вы хотите просто ездить, просто наслаждаться там поездками, то необходимо максимально вжиться. То есть, вплоть до того, что вы какое-то время ходите по автосалонам, вот примеряете все конкретно, то есть, передвигаете там рычажки, как бы общупываете вот этот вот руль, вот, то есть, нажимаете там по возможности на педальки, то есть, все это конкретно прочувствуете. После этого, после подготовительного этапа, вы приходите домой, закрываете глаза, ухрите в транс, И повторяется все то же самое, но опять-таки в очень сильно трансованном состоянии, вспоминая вот эту вот оплетку, руля, упругость педали, положение сидения, то есть как оно регулируется там разными кнопочками замечательно. Вот, то есть полностью все это прочувствуешь Через кожу. Да, именно через кожу, через положение тела, через ощущение давления вот, мышц ноги на эти педали. Через, там, вот, как сказать, ну, у некоторых машин есть вот положение руля, еще регулируется, то есть вот так, вот так, так, так. А, порегулировал этот руль, покрутил его чуть-чуть, вот, ощутил вот эту вот оплетку. То есть вот после этого это желание начнет, ну, будет принято к исполнению, начнет исполняться. То есть оно начнет формулировать, формировать реальность. То есть реальность до этого, она, ну, как сказать, такая аморфная. То есть есть мы, есть колоссальный мир вокруг нас, полный всевозможными ресурсами. Но для того, чтобы эти ресурсы, по сути, сошлись, вот именно вокруг нас, то необходимо эти ресурсы примагнитить по принципу энграммы действия. То есть мы должны отправить именно в бессознательное, в подсознание, вот в это великое пхе, великому или, там великому джину, именно тот запрос, который мы действительно хотим получить. Вот. Вопросы. Вот он рассказал про случаи несчастные, Когда он... Ну, не то, что несчастный, но просто курьёзный, Да, даже курьёзный. А вот. Но если бы он в тот момент, когда представлял, когда его не писал в ПТС, а представил бы что это вот именно момент переживается радостно, вот какое-то приятное ощущение. То есть это была бы страховка да, момент. То есть здесь именно такой момент, что необходимо не просто вот действие, а какой-то отрезок временной представлять. То есть именно момент, когда человек не просто вот видит, что его вписывают, а именно понимает, что машина становится его. Именно его, не не подруги там, не да, батя. Ну, да. То есть именно вот поэтому я и говорю, представляете, как ключи вам передают, представляете, как именно вы садитесь уже в эту машину. То есть вот так вот представляете. Я могу сказать простой пример, чуть-чуть упростить, -чуть но будет очень наглядно понятная разница. Вот э, я сейчас скажу, например, тот. Да, и как бы, кто из вас руки еще не испытал. очень слабо. Но если вы представите, какой беретесь одетьте кусочек этого торта себе на язык и наслаждайтесь вкусом, у вас будут совсем уменьшения в теле. Тело резко включится. То есть, если это себе представить, быстро начнется выделяться слюма, на... захочется тортик и так далее. Вот когда вам просто скажут торт, да, вы же не пойдете там все покупать торт и так далее, а когда вам кто-то расскажет, как он такие классные торты ел, они вот там вот посыпаны, а значит, когда его берешь, он тает во рту и так далее, вам сразу хочется это ощутить, попробовать, Вы потом идете, покупаете то, да, и наслаждаетесь этим. Вот с большими желаниями, на самом деле, точно так же. То есть надо именно впустить эти ощущения, как бы люди действительно в тело, не просто сказать себе или представить, именно пощупать, потрогать там на вкус и ощутить запах. Можно добавить для пикапера. Да. Можно сказать просто тёлка и ничего не почувствуешь. А можно представить, как ты вот с девушкой обнимаешься, целуешься, играет музыка. Представьте будет дальше. И сразу вообще не хотели включать. Да. Действительно, сразу уже тренинг и общаться. Сразу уже охота побежать. Маньяш. Да, пипец. Ну что же, дальше, четвертый пункт. То есть вот смотрите, вот эти вот три пункта являются необходимыми и обязательными для того, чтобы желание исполнялось. Вот эти вот два пункта а, необходимы, по сути, для того, чтобы желание исполнялось максимально быстро. То есть они не являются обязательными, необходимыми. Но они являются обязательными для того, чтобы желания исполнялись максимально быстро, максимально качественно, максимально короткий вот срок. Я думаю, что это пункт просто в правильное убеждение? Ну, мы про это просто уже в другом, как бы в вот. То есть здесь уже подразумевается, что у человека мозг работает абсолютно правильно. Вы будете пояснять эти четыре мозга? пояснять. То есть смотрите. Мы даже будем выполнять упражнения на эти четыре мозга. То есть все предусмотрено. Не волнуйтесь. Итак, то есть правильное ресурсное состояние. Если вы, опять-таки, загадываете какое-то желание, то оно исполняется прямо пропорционально, то есть скорость его исполнения, прямо пропорционально от вашей энергетической насыщенности. То есть, что такое энергонасыщенность? Я поясню. Когда вы испытываете какую-то радость, какое-то душевное воодушевление, то есть стремление к чему-либо, душевный подъем, то есть приятные эмоции, называйте это как хотите, вы притягиваете в свое тело определенные запасы энергии. То есть, если одно дело, или вы просто ассоциировали себя с целью, представили, и все. Именно поэтому, я говорю, переживается радость. То есть, без этого не получается притянуть энергию. Почему? Потому что у человека есть желание, Так вот, желания на самом деле либо не исполняются, либо исполняются очень медленно. А есть намерение. То есть это желание, насыщенное энергией, по сути. И вот намерение исполняется максимально четко, максимально качественно и максимально быстро. Да. То есть э, желание должно быть энергетически насыщено. И по пятому пункту. То есть энергетические центры. Опять-таки, я пользуюсь классически принятой вот в определенных кругах, как бы сказать, теорией систематизации, которая подразумевает, что в теле человека находится 7 энергетических центров, то есть так называемые чакры. Вот. На самом деле, как вот, ну, кто проходил тренинг биоэнергетики, знает, что это мы вырежем, все не переживут. Вот, что чакрами эти энергетические центры становятся только после определенной тренировки. Но в теле обычного человека эти центры энергетические есть и они функционируют. То есть, знаете вы про них или не знаете, думаете вы про них или не думаете. Они все равно есть и они функционируют. И за желание ответственны два, наиболее ответственны два из этих энергетических центров. Это так называемая Аджана чакра, То есть, чакра третьего глаза, энергетический центр, который находится вот в точке между бровей, как бы, в центре головы. То есть, если вы проведете такую мозрительную как бы, вот линию между висками, например, и между глазами, то на пересечении вот этих вот линий, соответственно, макушки, будет находиться вот эта вот точка. Но это не точка, это фактически область, которая является вот этим вот энергетическим центром. То есть физиологически она связана с эпифизом. То есть это шишковидная железа, которая ответственна за, ну, собственно, всю вот эту нейрогуморальную регуляцию. То есть которая влияет непосредственно на гипотез, через него на гипоталамус, ну и дальше на всю лимбическую систему. А через них уже симпатическая, парасимпатическая нервная система, которая ну, управляет всем, как бы сказать, в организме. То есть, этот центр, он ответственным, опытным путем, просто уже вот становится понятно и установлено, что этот центр, Аджина чакра, чакра третьего глаза, ответственен за формирование дальних событий. Дальних именно по временным рамкам. То есть, это не значит, что при помощи Аджина чакры вы формируете события там в Нью-Йорке. Нет. Опять-таки, вы можете формировать события непосредственно вот у себя... Либо в Москве, там, кто живет в Москве, либо там в Питере, кто живет в Питере. То есть в своем доме, в своей там, деревне, я не знаю, в своем окружении. Но это события, которые далеки по времени. То есть это событие именно стратегического такого плана. То есть, если вы хотите изменить структуру своей судьбы, если вы хотите изменить структуру своей жизни, если вы хотите сформировать, уплотнить реальность вокруг себя. В первую очередь включается вот это вот, вот этот вот энергетический центр. Опять же, он может быть развитым и называться чакрой, он может быть там не совсем развитым и быть просто энергоцентром, Но он есть, и при помощи него человек формирует дальние события, дальние по времени. И наконец, второй центр, который архи необходим для формирования опять таки реальности, это Все, так, так называемая манипура чакра, то есть центр солнечного сплетения. Энергетический центр в теле человека, опять-таки, которые располагается где-то вот на уровне солнечного сплетения внутри тела. То есть если мы проведем опять-таки ось через макушку головы и копчик, то вот эти вот центры энергетические, они будут находиться как раз вот примерно на этой оси. То есть они могут смещаться влево-вправо особенно, вот сердечный центр, вперед-назад слегка. Но они будут примерно на этой оси находиться. Вот. И этот центр, он в отличие от аджина чакры, от чакры третьего глаза формирует события непосредственно близкие к нам. То есть что это значит? Это значит, что когда ткань событий уплотнилась, когда события уже фактически сформированы, когда появились события, люди, явления, то есть мы помним, что уже... Вот из модели везения базовой Кто проходил, тот помнит об этом, знает Что когда уже начали происходить В нашей жизни события Однозначно показывающие Что желание почти сформировано И осталось только вот встать с дивана И пойти заключить контракт Или там встать с дивана и пойти встретиться с девушкой Или там опять-таки проснуться И пойти там, подписать договор И вот если этот центр У нас опустошен энергетически То вот на этом этапе осуществление желаний и начинаются всевозможные затыки то блин звонок не к спеху то блин наводнение какое-нибудь то короче еще какая то соседка блин за солью зашла а вот ну, бывает такое соль блин, закончилась и все а вот и на свидание мы не поехали ну, соседка просто зашла а? Да то есть к месту его вынуждены вот и то есть и получается вот, как в известной пословица не понос так золотуха вот не одно так другое мешает вот какие-то мелкие какие-то сиюминутные неприятности которые мешают полностью окончательно сформировать вот это вот и получить желаемое то, блин, просто упадок сил, блин, вставать неохота. Лучше я покимаю на софе. Mm -hmm. Вот, и кимарь, Месяц, другой, третий. Mm -hmm. вот, а реальность уже рассосалась. Момент упущен. Mm -hmm. Да, момент упущен. Mm -hmm. То есть вот эти два энергетических центра, которые тоже в первую очередь необходимо в себе развивать. Для того, чтобы получать желаемое максимально быстро, максимально четко, максимально эффективно. И с минимальными материальными затратами маленькое дополнение можно? вот Тимофей когда началась речь про энергетический центр он так посмотрел на самом деле вы можете развивать эти энергетические центры там, ходя на различные биоэнергетические практики и так далее напрямую вы можете не заниматься биоэнергетическими практиками они у вас есть, это, это все условно на самом деле понятие то есть вы можете не погружаться в эту всю теорию И пользоваться теми упражнениями, которые мы даем. То есть вот тренинг он максимально практически, просто вот опытным путем, проведя огромное количество экспериментов, были установлены четкие зависимости. И мы даем четкие вот упражнения, которые вам помогают развивать, хотите называть это энергетическим центром. Если вам не нравится понятие энергетический центр, вы можете пользоваться таким словом, да, как, например, воля, исполнение да, своего желания. Совершенно не важно, как вы это назовете. Все опять-таки по сути сводится к одному. Вы можете особо не придавать большого значения те терминам, просто ими удобно пользоваться, потому что существует огромное количество сейчас книг, не книг, направлений, течений, в которых сложилась как бы вот эта классификация и действительно удобно пользоваться. Ну то есть как C++ наиболее используемый язык программирования. один Ну условно говоря, это вот, вот терминология, которая наиболее часто встречается в различной литературе. Эзотерий. Для людей, которые вообще очень сильно морщатся от каких бы то ни было эзотерических терминов, там школ и так далее, которые прислоят, там биоэнергетику, их перекашивают, короче начинают коровывать. Для таких я могу сказать, что опять-таки просто опытным путем. Когда мы общались именно с людьми, которые даже не знают про приемы биоэнергетики, исполняют свои желания раз за разом и делают это четко и быстро, то есть можно говорить языком НЛП. Это люди с определен... вот в определенных местах, у них очень развита кинэстетика. То есть именно вот в точке, в центре между бровей, то есть в центре головы, то есть они испытывают очень четкие, яркие, И мощное ощущение, и именно в солнечном сплетении, вот и все. То есть, ну банально, опять-таки, если у вас, извиняюсь за выражение мандраже, как бы медвежья болезнь, и где-то в животе портают бабочки, ну как вы пойдете навстречу и убедите, скажем там, начальника повысить вам зарплату? Или опять-таки, если у вас вот опять-таки в животе портают бабочки и мандражи, ну как вы подойдете к девушке и познакомитесь? Спрашивается, никак. Хоть сколько опонеров вы знаете вообще? Ну, не подойдете. Потому что пахают бабочки, потому что начинают заикаться, начинают, короче говоря, коленочки мандражировать. И все. И человеком это чувствуется. А поскольку он это чувствует, это вызывает в нем интуитивное отторжение. Вот Поэтому называйте это как хотите, в терминах ли энергетики, в терминах ли воли или в терминах развитой кинестетики. Но это суть одно И от названия не меняет. Здесь я позволю сделать себе небольшой перерыв, пятиминутный, после мы продолжим.